Зато мы выносли, разносторонней, а в час испытаний и самоотверживаний, что многократно доказывала наша история. Так давайте же крепко держаться за то, в чем мы лучше, догоняя другие народы в тех качествах, которых нам недостает. Вот вам вся формула патриотизма. Капитан кивнула даже дважды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 где всяк узнает себе подлинную цену и находит, что искал, кто богатство, кто приключение, то покой. Мы слушали его рассказы о Сибири допоздна. Глава восьмая. Мой сосед. Темные личности, вести с той стороны, о благах молодости, Печорин или Грушницкий, страшное подозрение и светлые слезы. А на утро мне снова, в третий раз за три дня, довелось выслушать рассуждения о патриотизме из уст довольно неожиданного оратора. Потребовав номер кофею и не дождавшись его, я вышел в буфетную, никого там не обнаружил, и отправился на половину, которую занимала хозяйка купчиха масло Ее заведение как я имел возможность убедиться, считала с первоклассным лишь по той причине, что в Серноводске не доставало гостиниц. Пришло время высказать претензии относительно мух, холодных самоваров, тугоухой прислуги и прочего. Первый, кого я повстречал, войдя в коридор хозяйкиных апартаментов, был майор Чесноков. Он предстал передо мной по-домашнему в халате и войлочных туфлях без задников. «Удивляетесь?» — он игриво подмигнул. «Я человек, и ничто человеческое, разумеется, в свободное от службы время». Капитолина Семеновна особо сдобная, что ж не полакомится. «Да вы заходите, заходите, попросту, по-соседски». а знаете, тут прижился на вроде приблудного кота». Человек бедный, бездомный, а тут и тепло, и сытно, и покатовать лакомно. Иван Иванович жирненько посмеялся. — Мы с вами одного поля ягоды, милейший, Григорий Федорович, из молодушных с всякой ласки рады. — Это в каком, позвольте спросить, смысле, молодушных? Неприязненно отстранился я от руки, норовивший взять мой локоть. — В самом прямом, юридическом. Мне от папеньки в наследство досталось три крепостные души. Вам, сколько я знаю, с улицы немногим больше. Таких дворянчиков в старых грамотах именовали малодушными. Вот ваши питерские приятели, те великодушные. Но государство российское не на них бездельниках, а на нас с вами держится. Миля языком... Он как-то очень ловко подделки меня под руку и увел вглубь квартиры. Я и не заметил, как оказался за столом в уютной кухоньке, и передо мной в большой чашке с узором уж дымился кофе. — Вам с сахарком или с метком сливок поралте? — хлопотал надо мной майор.